Как дарить подарки? Советы от Элен. Дарить подарки всегда приятнее, чем получать. Анонимный лжец. Пожалуй, нет ничего сложнее в этом мире, чем дарить подарки. Это искусство, требующее мастерства. Одним владеют, другие нет. Первые дарят вам билеты на ваш любимый оперный спектакль, которым вы восторгались в прошлом году. Вторые – Брелок с буквой О, хотя вас зовут Джейн. Строгих официальных правил в отношении подарков не существует, но есть негласные. Например, считается, что приходить в гости без презента невежливо. Вежливые и щедрые гости приносят что-нибудь с собой, тем самым выражая благодарность хозяевам, пригласившим их в свой дом. Но возникает вопрос, сколько раз нужно дарить подарки, если вас зовут в гости постоянно? Что, если вы побывали у этого человека уже миллион раз? В каждый визит нужно что-то дарить? В первый раз вы прихватываете с собой бутылку вина. Во второй – цветы. Когда поставить точку? И нужно ли каждый раз приносить подарок больше и дороже предыдущего? Если вы наведываетесь кому-то раз в неделю поиграть в настольные игры, и ваши подарки должны становиться все больше и дороже – Через несколько лет дело дойдет до каркасного бассейна. Мой Шурин и его жена умеют дарить подарки. Они очень вежливы и всегда приносят что-то с собой, причем неважно, по какому поводу приходят. Например, они могут завернуть к нам за солнечными очками, которые забыли в прошлый раз, и преподнести набор хрустальных бокалов. Они пишут письма с благодарностями, присылают цветы, И даже оплачивают счета за химчистку, которые я посылаю, например, садовой мебели, которую они испачкали вином и грязными ботинками. А есть люди, от которых ничего не дождешься. Даже если вы явились к ним, как положено, с подарком, они приходят в гости к вам и не приносят ничего. Вот что я предлагаю делать в такой ситуации. Когда эти скряги пригласят вас в следующий раз, возьмите себе что-нибудь из их вещей. Вы пришли к ним с бутылкой вина? Хватайте микроволновку. Вы принесли торт? Взамен заберите машину. Ты мне, я тебе. Подарки хозяевам, позвавшим вас в гости, еще не самое страшное. Сложнее всего с праздниками. Как понять, кого одаривать, а кого нет? В детстве вы делали подарки только родителям, братьям или сестрам и собаке. Вот, пожалуй, и все. К тому же это были рамки для фото из макарон с блестками. Но стоит подрасти, и круг тех, кому приходится что-то презентовать, ширится, потому что в жизни появляется куда больше людей, претендующих на ваше внимание и деньги. Родственники, друзья, друзья родственников, родственники родственников, коллеги. Чем ближе праздники, тем любезнее они становятся. Все вдруг хотят помочь. Вам что-то нужно, миссис Де Дженерес? Может, начистить вам ботинки? А я отвечаю, не говорите глупости, чистить ботинки – ваша работа. Становится все труднее понять, кому делать подарки, а кому уже не стоит. Я всегда стараюсь приготовить что-то для почтальона, но ведь тогда нельзя обойти и курьера срочной почты. А если этот курьер получит презент, придется одарить и курьера службы доставки, и мусорщика, и чистильщика бассейна, и садовницу, и чистильщика пруда с карпами – И тренера, и преподавателя вокала, и преподавателя вокала для моей собаки, и, разумеется, женщину, которая меня умывает. А ведь есть еще люди, которые занимаются моим предпраздничным шопингом. Они тоже могут на что-то рассчитывать? Как бы хорошо вы все не спланировали, вы непременно забудете купить подарок человеку, который не забыл о вас. Вот как поступать в таких ситуациях. Примите подарок и скажите, что он очень много значит для вас. Затем притворитесь, что ищите что-то в сумочке и скажите «У меня тоже кое-что есть для тебя, нечто особенное? Хочешь узнать что? Подойди ближе. Еще ближе. Еще на шаг. Я дарю тебе обнимашки». С этими словами обнимите человека так крепко, чтобы он забыл о разочаровании. Мне всегда жаль тех, кто родился в декабре. Ведь им часто достается один общий подарок на два праздника. Им, наверное, постоянно приходится слышать такую фразу. «А это тебе сразу и на день рождения, и на Рождество». С Рождеством. Общий праздник – это один настоящий подарок и какая-нибудь маленькая ерунда с кассы, и то, если повезет. «О, свитер и суперклей, вот спасибо!» «Да не за что, я знаю, как ты любишь все склеивать!» «Счастливого Рождества! Но хуже всего тем, чей день рождения приходится непосредственно на Рождество. И если, конечно, вы не Иисус. Иисусу закатывают самую грандиозную вечеринку в мире. Кстати, если вы Иисус, большое спасибо, что купили эту аудиокнигу. Какая честь для меня. Не могли бы вы написать отзыв? Мы поместим его на обложку следующего издания. Представляете, сколько человек купят книгу, которую рекомендует сам Иисус? Раньше у нас были рекомендации книжного клуба «Опры», но потом он закрылся, так что если вы, Иисус, дадите рекомендацию, будет здорово. Подумайте, не обязательно отвечать прямо сейчас. Короче говоря, если ваш день рождения выпал на Рождество, и вы не Иисус, советую соврать всем, что вы родились, например, 9 июня. Только сначала почитайте про типичные черты близнецов. А то вдруг окажется, что теперь вы должны любить желтый цвет, и уметь делать несколько дел одновременно. Кроме того, тем, кто явился на свет в Рождество, полагается не только один общий подарок, но и общая песенка. Джингл bells Джингл bells с днем рождения, милый Терри, с днем рождения, Джингл bells Это несправедливо. И всем родителям в мире я хочу сказать, не поступайте так со своими детьми. Я не сильна в математике, но в начале года, скажем, с января по март, Лучше держитесь друг от друга подальше. Да, это зимние месяцы, и вам захочется побыть в тепле. Но одному из вас, к сожалению, придется спать в палатке во дворе. Можно также, наконец, отправиться в поход на ту гору в Бразилии, увидеть которую вы давно мечтали. Но друг другу лучше не приближайтесь. Можете говорить по телефону, но без всяких там. Помните, вы делаете это на благо всего человечества. Я родилась в январе, через пару недель после Нового года. Что это значит? Что мне дарят подарки на Рождество и Новый год, а потом на день рождения я получаю передаренные новогодние сюрпризы, которые пришли с неко двору. После праздников все делают одно и то же: рассортировывают презенты по двум категориям: оставить и передарить. Айподы, естественно, все оставляют, а уродливые свитеры сбагривают. Цифровые камеры берут себе, а свечки в форме фаллического символа сплавляют стрёмному мужику из бухгалтерии, который вечно как-то странно на вас косится. Мне повезло, я родилась в январе, а первыми передаривают самые лучшие подарки. Тем, кто родился в январе или феврале, если повезет, может достаться и iPod. Иногда гаджеты получают на Рождество люди, у которых они уже есть. Кроме того, существует реальный шанс отхватить бутылку хорошего вина, потому что ваша подруга дала себе обещание с Нового года не пить, И в январе еще уверена, что у нее все получится. Чем ближе к середине года, тем хуже качество передаренных подарков. Родившиеся в июне получают фотографию племянника друзей в рамке с надписью «Наш драгоценный малыш». А к осени все вещи, которые нужно передарить, заканчиваются, и люди просто тащат вам всякий хлам, найденный в подвале. Если у вас день рождения в октябре – Готовьтесь к ракеткам для пинг-понга и детскому автомобильному креслу. Бабуля, поздравляем. Зачем кресло? Как знать, может, ты еще усыновишь ребеночка. Наверное, мы придаем подаркам слишком большое значение. Ведь дело не в них и не в людях, которые их дарят. Все мы знаем, что на самом деле имеет в жизни вес. Деньги. Почему просто не взять и не преподнести пачку денег? Это единственное, что на самом деле нужно каждому. Зачем притворяться, что это не так? Впрочем, это не совсем так. Точнее так, но смысл жизни, конечно же, не в деньгах. Я всегда искренне радуюсь, когда делаю подарки и вижу, как лица моих знакомых сияют от счастья. Однажды я принесла дешевое вино в пакете на званый ужин Копри. Видели бы вы ее лицо. Дарить очень приятно. Я вот что хочу сказать. Лучше перестраховаться и приготовить подарок, чем этого не сделать. Лучше прослыть слишком вежливым, чем невежий. Не пропускайте ни одного праздника. Дня рождения, Рождества, Нового года, Дня национального флага. А знаете, какой лучший подарок на свете? Книга вроде этой. И поделки из денег.